вытянутыми руками и шнек высоко подпрыгнул и обрушил топор на голову олень, обернувшись, показал обух ты баракнязю, крови не было. "Hey, hey, hey!" прокричали урты и разом поклонились на закат. Обычай был соблюдён. Урти снова погрузились в многозначительное созерцание игры огня, ожидая, пока рабы разделают тушу и принесут богатырскую пищу, от которой мышцы станут сильнее, а сердце мужественнее. На запах свежей крови сбежались собаки, поползли на брюхе к коленей туши, рабы отгоняли их палками, собаки отбегали, повизгивая от боли, и снова ползли по песку к дымящемуся мясу, упрямо и бесстрашно. Суматошные выкрики рабов, лая и рычание собак не раздражали Якмучея. Все было так, как и должно быть. Собаки помогают людям добывать зверя и стерегут оленей от волков. Они имеют право на свою долю. В юрте Якмучея собаки сильные и храбрые. Они не боятся никого, кроме собственного хозяина, но они, как и люди, должны быть терпеливыми. Нетерпеливые вместо пищи получают удары палкой. Старший из рабов принёс большой деревянный ковш, наполненный аленьей кровью. Князь екмочей бережно принял ковш двумя руками, сделал глоток, такой большой, что едва не захлебнулся тёплой солоноватой жидкостью. Струйки крови потекли по подбородку, брызнули на грудь. И к мычей медленно провел ладонью по подбородку, вытер окровавленную руку об полу халата. Урты переглянулись. Князь не отметил свой лоб кровью. Войны не будет. Вторым к ковшу приложился ешнек, и, следуя примеру князя, тоже обтер ладонью халатом. Ковш обошёл круг воинов и вернулся к их мечею, тот выплеснул остаток крови на песок, лишь неко опустился на колени, принялся внимательно разглядывать кровавые брызги. Острыми канцами они показывали в сторону отселения. Это был добрый знак: жилища останутся неприкосновенными, а люди живыми. На большом хуване, деревянном корыце для пищи, Князю принесли и сырые оленьи, и потроха, и костный мозг. Отдельно лежали глаза и губы животного. Якмычей взял двумя пальцами оленьий глаз, медленно поднес ко рту и проглотил, не разжевывая. Другой глаз он протянул яшнеку. Тот бережно принял студенистый комочек в ладонь, гордо покосился на воинов. Все видели милость князя. Теперь никто не может сомневаться, что именно его, богатыря Ешнека, князь считает своей правой рукой. Если князь отдавал кому-нибудь оленей глаз на богатырском пиршести, это означало, что избранный урт ближе к нему, чем все остальные. Олень и потроха якмучей собственноручно разрубил ножом. Воины, подползая на четвереньках к князю, принимались с кончика ножа кусочки сырой печени, почек, желудка и проглатывали, почтительно зажмуривая глаза. Рабы поставили перед уртами маленькие деревянные корытцы с ломтями свежей оленины. Воины выхватывали из ножен привязанных ремешками к ноге длинные ножи и отрезали кусочки мяса и обмакивали в кровь, скопившуюся на дне корытца. еле медленно тщательно ржёвые нежные мясо всем видом своим показывая какое удовольствие они испытывают закончилось богатырское пиршество воины побросали свои хуаны с собакам и те вылезли деревянную посуду очистив от кровиных подтёков и остатков пищи потом женщины соберут посуду и спрячут в берестяной короб до следующего богатырского пиршества Рабы сгребли в кучу оленей кости, сухожилия, лоскутки кожи, легкие кишки, копыта, и поспешно отбежали. Собаки кинулись к добыче. Но первым успел вожак в стае, встал над пищей, за гривок его щетинился, и спасти донеслось грозное рычание. Собаки, окружившие вожака, тоже злобно рычали. Нетерпеливо перебирали ногами, но приблизиться не осмеливались, ждали им, пока тот насытится.